Глава 21. На лицо капала вода. Я зевнула и удивилась. Идёт дождь? Я спала на улице? Не открывая глаз, я села, потом распахнула веки. Незнакомая комната начала вертеться. Пол поменялся местами с потолком, стены сложились Возникло ощущение, что я нахожусь в карточном домике, а он начинает рушиться. «Тише, тише!» — проворковал женский голос. «Не пугайся! Пей!» В губы ткнулся край чашки. От удивления и неожиданности я сделала глоток, потом второй, третий... Раздался смешок. «Вкусно?» «Да». «Помещение кружится?» «Теперь нет», — ответила я. «Вы кто?» «Алевтина Тимофеевна», — представилась женщина. «Я увидела старушку в платке». «Очнулась», — продолжила она. «Вроде да. А вы кто?» «Уж задавала вопрос», — засмеялась бабуся. «Алевтина Тимофеевна? Можно просто тетя Аля?» «Сама-то откуда?» «Как в дом влезла?» «Можешь не отвечать на последний вопрос. Ключи всегда висят под крылечком на гвоздике. Не похожа ты на бомжару. Чистая, аккуратная, Дорого одета, с серьгами. а а, -а. деду явилась? Нету, Геннадия. Давно отсюда уехал. Говорил, в монастырь пойду грехи замаливать». Вот уж к Богу он подался или в чёртово какое место, мне неведомо. — Ты чего, Матерь Божья? Поскольку глаза Алифтины Тимофеевны сейчас смотрели в бок я повернула голову и потеряла дар речи. Глаза увидели на пороге Аню, всё лицо которой было залито кровью. Красные пятна усеяли шею, свитер, «Даже на джинсах красовались пятна!» «Господи!» — всплеснула руками бабуся. «Упала!» «Аккуратно у нас ходить надо! Повсюду еловые корни из земли торчат, споткнуться очень легко!» «Ударил он меня!» — всхлипнула Никитина. Моя немота сменилась ужасом. «Кто тебя ударил?» «Не знаю», — заплакала Аня. «Кулаком в лицо дал». «Ну-ка, садись», — засуетилась тетя Аля. «Говоришь, кулаком в лицо?» «Ага», — всхлипнула сестра Филиппа. «Славно погуляла», — хмыкнула бабуля. «Сейчас разберемся с бедой». Аня опустилась в кресло. Алифтина Тимофеевна открыла шкаф, вытащила бутылку и... Взяла ватный диск, налила на него прозрачную жидкость и начала аккуратно вытирать щеки пострадавшей. «Так-так», — бормотала она, — «никаких ссадин на лице. Он тебе по носу врезал, похоже. Оттуда кровушка и течет». «Да», — жалобно подтвердила Аня, — «очень больно». «Ну-ка, расскажи, что произошло», — потребовала бабушка. «Я пошла к машине», — начала рассказывать моя спутница. «Взяла носовые платочки, побежала в лесок». «Зачем?» — не поняла бабуля. «Живот схватило после короткой паузы ответила подруга покойной Флоры. «Нехорошо так поступать!» — возмутилась тетя Аля. «На участке туалет есть!» «Там воняет!» — передернулась Аня. Заглянула внутрь. «Сразу стошнила!» «Ну-ну!» — пробормотала старушка. «Экая ты нежная!» «Не жить ведь в сортире! Всего пять минут там провести!» «Изгадила ты лес! Дальше что?» «Хотела сюда прийти, к Даше!» «И вдруг засомневалась, машину заперла или нет!» «Вернулась к автомобилю, а там мужик!» «Здоровенный! Прямо медведь!» «В шапке!» «Медведь в шапке», — повторила Алевтина Тимофеевна. «Жуткое зрелище!» Анна свела брови в одну линию. «Вам смешно, а я чуть от страха не умерла!» Но спросила, «Что вы делаете в мини-купере?» Незнакомец ответил, «Машина принадлежит мне, иди куда шла!» Я возразила ему, «Не лгите!» Мы на нём приехали. Покажите техпаспорт. Мужик вылез. Сейчас увидишь. Я не ожидала ничего плохого. Он вёл себя прилично, не матерился, алкоголем не пах. И вдруг как даст мне в нос кулаком. Ой, так больно. Пока пыталась в себя прийти, дядька влез в иномарку и свалил. «Укатил на моей машине!» — ахнула я. Аня кивнула. Кровь прямо рекой полилась, побрела к тебе. Старушка молча вышла из комнаты. «Прости, пожалуйста!» — начала всхлипывать Аня. «Из-за того, что захотела в туалет, вон чего вышло!» «Ты ни при чем!» — стала я успокаивать Никитину. В комнату со стаканом в руке вернулась Алифтина Тимофеевна. Она протянула его пострадавшей. «Что это?» — прошептала Аня. «Пей, не бойся!» — улыбнулась пенсионерка. «На участке в шаге от домика ключ бьет. Вода лучше колодезной». Анна быстро осушила стакан. «Спасибо. Правда, очень вкусно». «Теперь я решила высказаться». «Тебя ударили, а мне бросили в лицо что-то мокрое, и я лишилась чувств». Думаю, дело так разворачивалось. Мужчина увидел вроде бы беспризорный мини-купер, захотел его угнать. Но на всякий случай решил посмотреть, вдруг владелец где-то поблизости. Заглянул в маленький дом, а там я. Наверное, преступник-профи, у него при себе что-то типа... Хлороформа, вот он и усыпил меня. Сам пошел к машине, вскрыл ее, сел, и тут ты появилась. Почему угонщик с тобой раньше не встретился? Потому что ты в лесу сидела под какой-то елкой. Похоже на правду, согласилась бабушка. Народ у нас в округе такой, умелый, подметки на ходу отрежет а в самом Будякине почти никого уж нет. «Спать хочу», — прошептала Аня. Я быстро встала. «Устраивайся на софе, я сейчас такси вызову». Никитина молча кивнула, рухнула на древний диван и засопела. Алевтина Тимофеевна поманила меня и направилась ко двору. Я двинулась за ней. «Вы кто?» — строго спросила пенсионерка. «Смотри, не лги мне!» «Вру только за деньги», — Бойко сообщила я. «Журналистка?» — прищурилась лифтина «Да-да», — обрадовалась я подсказке. «Зачем приехали?» «Слышала, что тут водится привидение», — придумала я. «А вы кто?» «Врач», — вдруг сообщила моя собеседница. Вскрыть удивление не удалось. «Врач!» Старушка усмехнулась. «Что, не похоже?» Я решила проявить откровенность. «Не очень». «Потому что без белого халата». «Пошли ко мне, покажу диплом». «Аня одна останется», — возразила я. «Ничего с ней не случится», — отрезала алевтина Тимофеевна. «Похрапит и проснется огурцом». «Вы что-то в воду добавили?» — осенило меня. «Верно», — улыбнулась доктор. Не переживай, с твоей подружкой все будет хорошо. Анна пережила стресс. Ей лучше недолго подремать. Я живу в Будякине. Сто раз предлагали квартиру в Москве. Да на кой мне город сдался? Шум, гам, вонь. Соседи за стенкой шумные, любопытные. А в селе тишина. Никого почти нет. Пошли, угощу чаем хорошим с ватрушкой. Что я в домике делала? У меня там кабинет. Гена перед тем, как уйти, сказал, пользуйтесь избёнкой. Большой дом ремонта просит, а в маленьком порядок. Я гомеопатией всегда увлекалась. Как вспомогательное средство она очень даже хороша. При разных видах рака назначают химиотерапию. А агрессивное лечение плохо переносится даже при современных противорвотных препаратах. Кое у кого случается асцит, водянка по-простому. Человек слабеет сильно. Вот тут ему мои капельки и помогут. Они в конфликт с основным лечением не вступают, успокаивают больного, снимают тревожность, агрессию. После ухода Генки на участке Верка осталась, любовница его. Мы остановились у большой избы. Алевтина Тимофеевна открыла незапертую дверь. «Забегай!» «У Геннадия была любимая женщина?» Уточнила я, снимая кроссовки. «Насчет любимой сомневаюсь», засмеялась старушка. «Гена, судак замороженный. Ноль эмоций при любых катаклизмах». Не думаю, что мужик испытывал к вере какие-то чувства. Ему просто женщина требовалась, понимаешь? Лучше постоянную завести, чем на дороге кого-то искать. Я кивнула. «Вера жила с Геннадием?» «Нет, просто спала». «Запутанная история. Тех, кто о ней знал, уж никого в живых нет. Наверное, я одна осталась. Ты для газеты пишешь?» Сначала я хотела кивнуть, но потом заметила на крепком столе, за которым мы сидели, ноутбук. «Алевтина Тимофеевна пользуется интернетом». В наше время пенсионерка, которая проводит время в чате со своими закадычными подругами, совсем не редкость. Когда-то почти у каждого подъезда стояли лавочки, на которых местные бабули сидели, обменивались сплетнями, обсуждали жильцов, делали замечания детям. Старушки знали все про всех. Умные участковые дружили с ними, поздравляли с праздниками, дарили мармелад. Откуда такая любовь и щедрость по отношению к пожилым? Так они лучшие осведомители и докладчики. Подойдет парень в форме к бабулям, поговорит о погоде, ласково расспросит об их внуках и потом скажет «Дорогие вы мои, из мест заключения сбежал вор Дмитрий Петров». «Ой-ой!» — воскликнет одна из собеседниц. «Муж Ленки, что ли?» «Он самый». Согласится участковый. Не опасный, просто может спереть что подороже. Жена его не бросила, передачи таскала, на свидание ездила. Дмитрий дурак удрал, когда до конца срока меньше года сидеть оставалось. Предупредите Елену, если встретиться с супругом, пусть посоветует ему позвонить мне. Я оформлю явку с повинной, дескать, Балбес письмо анонимное получил с сообщением об измене супруги. Вот и сорвался. Навесит ему немного, учтут психологию. Вот такие они были, советские полицейские. К сожалению, в 90-х большинство сотрудников уволилось, потому что пришли начальники, которые очень любили деньги. На место ушедших встали другие люди. И не все они оказались честными а старушки со временем переместились в интернет, освоили компьютер и теперь общаются в чатах. «Так для кого пишешь?» — повторила вопрос Алевтина Тимофеевна. Я улыбнулась. «Если сейчас назову издание, собеседница в миг найдет в сети список сотрудников и улечит меня во вранье». «Ушла в свободное плавание, работаю над книгой», — выпалила я. «Вы детективы любите?» «Не особо», — усмехнулась хозяйка. «Увлекаюсь исторической литературой». «Решила создать захватывающий роман», — солгала я еще раз. «Аня посоветовала сюда съездить. Сказала, здесь можно моих героев поселить. А звать тебя как? Фамилия, отчество? Неудобно как-то. В гостях у меня, а только имя знаю». Раз начав врать, трудно остановиться. «Дарья Николаевна Кузнецова», — сообщила я. «Вот теперь другое дело. Давай чай пить», — обрадовалась старушка. Некоторое время мы обсуждали способы заваривания чая. А потом Алевтина Тимофеевна вынула из буфета коробку. «Отведай конфетку. Сама делаю из чернослива. Вынимаю косточку, кладу вместо нее в ягоду орешек кешью. Опускаю в шоколадную помадку». Выкладываю на решетку и даю застыть. Я взяла одну штучку. Ой, как вкусно! Сейчас продают конфеты чернослив в шоколаде, но ваши лучше. Своё всегда приятнее, заметила бабуля. Так что и про кого ты хотела в не узнать? Флора, начала я. И тут же прикусила язык. Сначала представилась журналисткой, пишущей о привидениях, потом прикинулась писательницей, сочиняющей детективы. «Зачем я назвала имя жены Филиппа?» «Флора», — повторила Алевтина Тимофеевна. Она отдернала рука в платье, и на запястье у нее обнаружились большие электронные часы. «Опять отстали», — возмутилась хозяйка. «Зря только деньги отдала». Поверила рекламе. Пообещали в телевизоре, что часы вечно работать будут. А нет. Двух камней в них не хватает. Когда-то на всех часах указывали количество камней в механизме, вспомнила я. Но у вас электронный вариант. Вот им и необходимо пара булыжников. На один положить, вторым сверху стукнуть, объявила пенсионерка. Значит, Флора тебе интересна. Дочь Верки. Лотова не отличалась хорошим поведением. Проституцией зарабатывала. Домой, правда, никого не приводила. С дальнобойщиками в кабине устраивалась. А дочка хорошая выросла. Тихая. Не в мамашу беспутную. Жаль, что еле-еле то ли восемь, то ли девять классов окончила. Устроилась продавщицей в киоск на заправке. Верка тогда уже давно умерла. Мне Флора нравилась. Они с сестрой Розой симпатичные внешне получились. Хозяйка допила чай и продолжила. Флоре в конце концов повезло. Замуж за какого-то бизнесмена вышла. А с Розой нехорошо получилось. Младшая отставала в развитии. Только два класса в школе отучилась. В третьей ее не взяли. Милая, тихая, как флора, внешне приятная, улыбчивая, но затормозилось развитие. Тело у ребёнка растёт, а ум на месте стоит. Когда сестра замуж вышла, она розу с собой не взяла. Наняла Ольгу Петровну Вокину, которая во втором доме жила, а теперь давно уж умерла. Оля была одинокая, ни детей, ни мужа, пенсия, как слеза кошачья. Флора ей платила. Вокина начала хорошие продукты покупать. Вещи у нее новые появились. Флора в Будякине нарисовалась, когда Ольга в больницу угодила. Вот тогда сестра Розу забрала, и больше они сюда не возвращались. Старушка замолчала и показала на мой телефон, который лежит на столе. «Сообщения к тебе так и летят». Я взяла трубку. 10 смс от Марины. Помнишь, что нам надо крокозябру выгнать? Смотри, не опоздай, ау, ответь, ты где, почему не отвечаешь? Мы должны поехать к изгнателю. Я быстро напечатала в ответ: "Скинь адрес, постараюсь приехать к назначенному часу". У нас есть интернет, похвасталась бабушка. Удивительно, правда? Тут всего ничего жителей осталось. Не видеть бы нам благ цивилизации. Да построил здесь дом непростой мужчина. Не знаю, где и кем работает. Странно, что тут поселиться решил. Купил участок, где прежде сельсовет располагался. Здание снес, возвел новое. Позвонили мне в калитку парни и сказали. Наш босс протянул себе интернет и газ. «Чтобы с вами подружиться, жить мирно, всем подарки делает!» «И смотрят на меня!» «Я в руки им гляжу!» «Пусто!» «Спросила, а где презенты?» Ребятишки объяснили. «Он и вам проведет бесплатно интернет и газ!» «Ничего себе!» — воскликнула я. «Вот так повезло!» — засмеялась Алифтина Тимофеевна. В четырех избах всего остались жильцы. Кабы не бизнесмен, кукка с макком нам, а не фильмы на ноутбуке. А где сейчас Роза? Вернулась я к интересной теме. Кто же знает, усмехнулась хозяйка. Флора ее увезла. Куда-нибудь, наверное, пристроила. Вряд ли у себя поселила. Почему вы так думаете? Не любит она сестру. Наполовину только они родные. Роза родилась после того, как Геннадий давно уехал. Я потрясла головой. Вера постоянно жила в доме мужчины? Приезжала. Когда я впервые ее увидела, она была хорошенькой кудрявой хохотушкой, не пила за поями, выглядела иначе. И Гена с ней вроде повеселел. Потом он куда-то делся. И вот тогда в этом доме Вера стала жить постоянно. Через пару месяцев после того, как Геннадий уехал, родилась Флора. А через год после появления Флоры — Роза. Когда Вера умерла, девочек отдали в детдом. В Будякине обе снова объявились, когда младшей шестнадцать исполнилось. Тощие! Кожа да кости. Видно, в приюте вороватый народ служил. Не все продукты на детей шли. Удивительно было, когда Флора в сельсовете документы показала. Оказывается, Геннадий на Веру дом переписал, а та на Флору. Это я тебе вкратце историю изложила. Чего на стуле ерзаешь? Еще одна встреча сегодня, промямлила я. «Случайно не знаете номер заказа такси? Такой, чтобы не ждать долго!» «Случайно знаю!» — засмеялась бабушка и взяла телефон. «Может, сначала разбудим твою подругу или тут ее кинешь?»